«Двадцать семь. Ну вот, прошу». Галанта, пропуская Лару вперед, указал на дом Каин. «Это и есть твой дом?» — спросил Лара, окидывая жилище Иннокента, оценивающим взглядом хозяйки. «Да». «Мило». «Понимаю», — усмехнулся Каин. «Не царские палаты, да и внутри». С этими словами Иннокент открыл дверь в свой домик на осалте и замолчал. «Потому что не узнал внутреннего убранства. Он даже подумал, что ошибся, и неудивительно». Все дома построены по одному проекту и выглядят близнецами. Каин даже отклонился назад и снова посмотрел на номер. Тридцать пять. Все совпадает. Это его дом. Ты чего? Да так. Когда я его последний раз видел, закрывая дверь, тут из мебели были только стол, стулья и койка. А сейчас... Хм, действительно странно, согласил Свара. Обычно вставленные на столь долгий срок дома оборовывают, а у вас, стало быть, наоборот, обставляют мебелью. И не скажешь, что это столица пиратской планеты, где, по идее, у всего, что плохо лежит, должны быстро вырастать очень длинные ноги. и Иннокенту не оставалось ничего, кроме как еще раз хмыкнуть. Видимо, мы должны благодарить комрад Президента за сии подарки. Это меньшее, что он мог сделать в благодарность за то, что ты преподнес ему Касабланку на блюдечке с голубой каемочкой. На пару с тобой. Надеюсь, ваш комрад Президент не ограничится только этим, как-то слишком уж мелко. Еще орден обещал, посмеялся Иннокент. Ха! «Стяжательница, я хозяйственная, это хорошо». Каин наконец вошел в свой дом и стал осматриваться. Что ж, его действительно обставили на славу. Наклеили обои, обклеили потолок декоративной пластиковой плиткой. Повесили люстры, поставили различную мебель. На кухне в шкафчике его трофейный сервиз стоит, а в спальне он обнаружил настоящую кровать. Уже работала водопроводная и канализационная система. Воду брали из речки и пропускали через систему фильтров, делая ее пригодной для питья. Энергией снабжал миниатюрный корабельный реактор от сильно поврежденного грузовика, ставшего на вечную стоянку неподалеку от города, который был способен обеспечить электроэнергией город в сто раз больше, чем могли постоить пираты. В общем, имелось все, что нужно для нормальной жизни. Ты тут располагайся, а мне нужно Кониксу, в смысле, к комрад-президенту Баренцеву, на личный доклад. Дверь никому не открывай и всех посылай по известному адресу, кроме меня, конечно. Их много, и в любом случае не ошибешься. «Непременно», — улыбнулась Лара, — «но если не поймут, я их угощу так, что никому мало не покажется». Каин увидел в руках Лары травматический пистолет-оса, стреляющий электрическими иглами. Вот только он ничего об этом оружии не знал. Да и на своеобразной таможне, которую они прошли по приземлению на осалте, его не конфисковали, видимо, решил что эта игрушка того не стоит. В конце концов, у каждого местного жителя на руках имелся свой арсенал гораздо более серьезных стволов. Замечательно. Каин поцеловал Лару, закрыл за собой дверь и поспешил в резиденцию президента. Он и так задержался, сделал небольшой круг чтобы завести Лару в свой дом. Нужно ее еще как-то легализовать. Там на контроле, наверное, подумали, что он притащил личную добычу. После традиционного обыска охрана пропустила Иннокента Кониксу. Он его уже ждал и сразу же пригласил присесть. Добрый день, комрад президент, извините за опоздание. Ничего, бывает. Тем более, что тебе пришлось бы подождать. Собственно, тебе докладывать ничего не надо. У меня уже есть все данные. Да ты присаживайся, присаживайся. Спасибо. И спасибо за дом. Не за что. Герой должен возвращаться в полноценный дом, где ему будет комфортно, и он не станет чувствовать себя брошенным среди голых стен. Так что это пустяки. Ты провел блестящую операцию на Касабланке, буквально вырвал ее для будущей империи. Я это понял, только более детально изучив все отчеты. Оказывается, там чуть все не провалилось без тебя в Тартарары. Молодец. Я не ошибся в тебе, комрад полковник. Как вообще настроение, Ригель?» Спросил Виктор Варенцев без перехода после длинной речи. Иннокент немного напрягся, и Оникс уловил это изменение в состоянии Каина. «Не волнуйся. Тебе больше не придется сворачивать горы, по крайней мере, в ближайшем будущем». «С получением Касабланки закончен третий этап моего плана, и вскоре будем переходить к четвертому. Понимаешь, о чем я?» «Объединение добытых планет в Союз. Правильно. Но я так понимаю, камрад президент, у вас для меня есть какое-то очередное задание». вы Как я уже говорил, у меня очень мало доверенных людей, и приходится загружать вас по полной программе, как не знаю кого. Так что наслаждаться отдыхом в собственном доме на осталке тебе долго не удастся». «Понимаю. Но что именно мне предстоит сделать?» — Ничего сложного. По крайней мере, эта тема тебе гораздо ближе и знакомее, чем политика. Тебе предстоит стать адмиралом флота одной из наших планет. — Адмиралом. — Да. — Они как раз только что приобрели у меня несколько кораблей. — Вы говорите о тех самых кораблях, что не вошли в состав нашего пиратского флота. — Да. — Они понемногу заполцены расходятся по мирам, обрезшим независимость, становясь их боевыми флотами для защиты от нас же. Глухо посмеялся Оникс. Иннокен кивнул. План Оникса продолжал действовать как часы, приближая его к цели. Но, комрад президент, не многовато ли это сразу адмиралом флота? Да там флот-то раз и обчелся от Макуса виктор Баренцева. Всего пять кораблей, по аналогии с нормальными боевыми кораблями. Один фрегат, два корвета до да три тяжелых рейдера. Ни одного носителя хоть с какими-нибудь самолетами. С пилотами у них пока туго. Правда, я слышал, они наемников хотят взять, несколько бригад. Их же развелось, как тараканов, а после того, как мы немного со своей пиратской деятельностью притихли, они остались почти без работы. И все равно, камрад президент, не буду ли я чужаком, ставшим во главе флота целого мира, пусть и такого тщедушного, ведь я непонятно кто и неизвестно откуда. О нет, тут тоже все продумано, засмеялся Виктор Баренцев. Более того, они тебе будут только рады, поскольку собственных офицеров у молодых миров нет, кроме тех, что вышли в отставку после службы в конфедерации, а их очень мало. Они нанимают специалистов, где только можно. Вот и ты, по легенде, молодой перспективный офицер чин-майора и первого помощника флаг-адмирала, чего только стоит вышедший в отставку по причине тяжелого ранения, закрывшего дорогу к дальнейшей карьере дома, в одной из метрополий, но все же способный командовать. И эти офицеры все из наших? Нет. За редким исключением вроде тебя, все действительно наемники со всех сторон света. пиратом оставим роль пиратов роль Лебустера в моем плане еще не сыграна до конца, но об этом потом. Конечно, камрад президент, но есть еще одна проблема. Какая? Разведки конфедерации не составит никакого труда выяснить, кто я такой на самом деле, и дискредитировать меня в глазах несведущих, а это чрев-то большими проблемами. Об этом я тоже позаботился, тебя просто не узнают по чужой личиной. Пластическая операция, ужаснулся Каин, всем своим видом показывая, что на подобное он не согласится даже под страхом смерти. «Но зачем так круто? Загримируем, ты, к слову сказать, довольно похож на своего прототипа, так что много работы не потребуется. И потом ты в данной роли пробудешь недолго, исполнишь свою функцию и все. Так что они ничего сделать просто не успеют, даже если как-то догадаются». «Ясно». каин встал со стула. «Разрешите одну просьбу». «Для героя все, что угодно». Радушно улыбнулся Оникс, в то же время глаза оставались холодными, показывая герою, что зазнаваться рано. «Я с собой привез девушку». — Нет проблем. — Ее уже проверяли сам Обер в свое время, и я надеюсь... — Тогда совсем нет проблем. Более того, кстати, чуть не забыл, приглашаю тебя вместе с ней на вечерний банкет. Отпразднуем нашу победу, как подобает. — Благодарю.